Глава 19. Энца. Едкий аромат химикатов и человеческих жидкостей пропитывал бетонный пол. Я сидел на стуле напротив идиота, который никак не мог собраться с мыслями, чтобы дать мне информацию. Идиота, который думал, что может играть со мной в молчанку. Я постучал кончиком ножа по металлическому столу и продолжил считать секунды до момента, когда моё терпение лопнет. Томми Рикс, мелкий крысенок из порта Нью-Джерси, который слил Торну данные о передвижении моих последних грузов. Когда Марко вычислил его, я решил, что время работать самим. Иногда ничего так не очищало синдикат от предателей, как личное присутствие. «Томми...» Я наклонился ближе, упираясь локтями в колени. «Ты уже сорок минут рассказываешь мне, как сильно уважаешь меня, и никакой полезной информации». Томми, привязанный ремнями к стулу, дернулся. Под с его лба стекал по щекам, смешиваясь с кровью из порезов на скулах. «Я... Я пытаюсь... Просто дай мне минуту». «У тебя была минута», — кивнул я. «И ещё тридцать девять. Знаешь, что я понял? Проблема не во времени. Проблема в том, что ты думаешь, будто можешь обыграть меня или надеешься, что тебя кто-то спасёт». Мне нечасто приходилось вести дело с теми, кто решил предать козу ностру. Обычно этим занимался Марко, но в последние дни я жаждал выпустить пар. Всё моё тело гудело от напряжения, потому что моя жена хваталась своими нежными руками за моё сердце. Это бесило. Я не на его стороне, клянусь. Я просто... Я лишь чуть-чуть подрабатывал. «Чуть-чуть подрабатывал», — повторил я, усмехнувшись. «Называй вещи своими именами. Ты — крыса. Крысы подворовывают. В твоём случае. «Информацию. Конфиденциальные маршруты. Время отправления судов. Корабли дала Морта. Ты продал всё это Торну». Я метнул нож, и он пронзил плечо Томми. Он закричал так громко, что мне захотелось оторвать ему язык. «Я хочу узнать, что Торн планирует в Нью-Джерси, и самое главное Томми — Томми!» Я чуть наклонился, чтобы видеть страх, растущий у него на лице. «С кем из местных федералов он работает?» Томми сглотнул, его губы задрожали. «Он... он... чёрт!» Он закрыл глаза, словно это могло его спасти. «Послушай, Торн — психопат. Он сказал, что если я скажу хоть слово...» «Томми», — мягко сказал я, подходя к нему и положив ладонь ему на плечо. «Не будь смешным, дружище». То, что сделает с тобой Торн, и рядом не стоит по сравнению с тем, что тебя ждёт в ближайший час, если ты не заговоришь. Если ты считаешь его психопатом, — я усмехнулся, — то для меня, пожалуй, требуется отдельный люкс в психлечебнице. Мой отец был жестоким, но справедливым. Если бы я всю жизнь учился у него, то, наверное, обладал бы более изящным подходом, Однако, даже если мне и удалось сохранить в себе дипломатическую эстетику пыток, доля испорченного чувства жажды крови всё равно иногда затмевала разум. Кузены отца, младшие боссы Козы не были нежны со мной, когда готовили меня к вступлению в должность Дона. Они вырезали из меня слабость, как хирурги опухоль, заставляли стоять, когда хотелось упасть, заставляли смотреть, когда хотелось закрыть глаза, Заставляли слушать крики тех, кого пытали они, чтобы я знал, как звучит страх. Настоящий страх. Страх, который я сейчас слышал в голосе Томми Рикса. Я готовился к тому, чтобы занять место Дона с того момента, как начали остывать тела моих родителей. Детство закончилось в тот день, когда мне пришлось стать для всего мира мёртвым. Я не был жесток по своей натуре. Жизнь выковала меня таковым. «Меня сотню раз пытались сломить, прикрываясь благим. Мы готовим из тебя будущего босса». На самом же деле даже собственный синдикат хотел от меня лишь одного, чтобы я сдался. Я поднял Томми за подбородок и заглянул ему в глаза. «Ты же понимаешь, что я сегодня не в настроении церемониться». П -п «Пожалуйста», <с> — <-п -пожалуйста> захрипел он. «Оставь меня. Я... Я скажу. Всё скажу». «Уже теплее» произнес я вкратчиво. Он дышал так часто, будто лёгкие пытались вырваться наружу. «Торн работает с племянником агентов ФБР из Чикаго», — выдавил Томми. «Дэнни Грант! Он обеспечивает прикрытие для его сделок на Восточном побережье, и ему он хотел сдать тебя». Мои пальцы сжались сильнее. «Где они встречаются?» «Складское здание на Третьей Авеню». Он едва не терял сознание от паники. Я отступил на шаг, достал нож из плеча, лениво стряхнул кровь с клинка и вернулся к стулу. «Видишь, мог бы сказать это раньше и избежал бы того, что случится дальше». Он замотал головой, как ребёнок. «Нет, пожалуйста, я же сказал, всё сказал!» Я склонил голову. «Я знаю». Он на секунду облегчённо выдохнул. И в этот же момент дверь склада распахнулась. Вошли Марка и Рав. Я даже не обернулся, чтобы удостовериться, что это они. Их шаги были слишком мне знакомы. «Энца», — коротко сказал Марко, и поднёс мне куху телефон. «Это Дарио». Я схватил телефон. Кровь в моих жилах превратилась в лёд, когда Дарио начал в красках рассказывать мне о своих приключениях с моей женой. «Что с ней?» — спросил я, но голос звучал так взволнованно, будто исходил от другого мужчины. Дарио замолчал лишь на короткое мгновение. Этого мига хватило, чтобы я почувствовал, как внутри меня что-то лопнуло. На мгновение моё сердцебиение остановилось при мысли, что Бьянка может быть мертва. Она жива. Я слышал ярость в его тоне, но это и рядом не стояло с тем, что испытывал я. На её горле следы удушья, множественные ушибы на теле. Комната накренилась, а воздух стал густым, как смола. Томми пискнул. Он видел моё лицо, и оно напугало его до смерти. Я сбросил вызов и повернулся к Марку и Рафу. «Готовьте самолёт», — рявкнул я. «Марка, закажи гроб для Дарио. Ты знаешь его рост». Я встал со стула, размял шею и постарался не сойти с ума от чёртового волнения. С появлением Бьянки в моей жизни это грёбаное чувство стало моим спутником. Я не мог отделаться от мысли, что именно я не защитил её, даже если Дарио облажался. Ведь она моя жена. Я обещал ей безопасность. Я выдохнул и сконцентрировался на Томе. Он начал извиваться и кричать, когда встретил мой взгляд. «Подожди, пожалуйста, я же помог!» «Да», — сказал я тихо, «и это спасёт тебя от долгой мучительной смерти». Я всадил нож ему в сердце одним резким и чистым движением. Он умер до того, как успел вдохнуть. Я достал из кармана брюк золотую монету и положил её ему под язык. Этот ритуал помогал мне не сойти с ума от количества крови, которую я проливал. Было приятно думать, что мои жертвы хотя бы могут заплатить паромщику, чтобы попасть в мир мёртвых. Я снял пиджак со спинки стула и направился к выходу, надеясь, что несколько часов полёта охладят раскалённую ярость, призывающую меня свернуть шею Дарио. «Просто должен напомнить, что я твой любимый кузен, и поэтому ты не можешь убить меня», Дарио вскочил из кресла в кабинете, как только я открыл дверь. «Не говоря уже о том, что я самый терпеливый к твоему вечному отвратительному настроению». Я сократил расстояние между нами с неимоверной скоростью, и мой кулак наконец-то встретился с идеальным лицом Дарио. Он застонал, но не стал защищаться, потому что знал, что облажался. Дарио плюхнулся в кресло, облизал окровавленную губу и размял челюсть. «Ладно, я думал, ты нахрен кастрируешь меня». Пробормотал он, пока я обходил стол, чтобы сесть на своё место. «Я ещё не закончил», — огрызнулся я. «Мой гнев не уменьшился даже на одно деление. Потребовался бы перелёт на Северный полис, чтобы я остыл, а не пару часов из Нью-Джерси в Чикаго. Рассказывай». Бьянка решила ограбить свой дом, чтобы достать вот это. Дарья указал на стол, где лежала папка с документами, и флешка в виде облака. «Она сказала, что обещала тебе эти документы». Он схватил со стола бокал с виски, сделал глоток и прополоскал свой кровавый рот. «Я убил Нокса и пару охранников, и садовника, а ещё почтальона. Но он просто оказался не в том месте, не в то время». Пока я пытался обрести дзен, потирая переносицу, в кабинет вошли Марка и Раф. Они дали Дарио подзатыльники и сели на кожаный диван, который противно заскрипел под их весом. «Я думал, нам придётся вколоть анцитранквилизатор, чтобы он не сломал Дарио позвоночник. Но всё не так плохо», — сказал Марко, просканировав лицо Дарио. «Наконец-то кто-то подправил это самодовольное лицо». Дарио показал ему средний палец. «Я спокоен», — сказал я. Мои мысли вращались только вокруг Бьянки. Я ещё не видел её и даже не мог понять, как подготовить себя к тому, чтобы увидеть следы чьей-то ублюдской руки на её шее». Запах сигар заполнил воздух, и я вскинул голову. Раф выпускал кольца дыма, откинувшись на спинку дивана. Я подошёл к нему, взял пепельницу и выхватил из его рта сигару. «Здесь не курят». «С каких пор?» «С данной секунды!» — крикнул я и швырнул курительный набор в окно, оставив в стекле дыру в форме пепельницы. «Может, вариант с уколом не так уж и плох?» — осторожно спросил Дарио. Я засунул руки в карманы, глядя на сад сквозь разбитое окно. «Я спокоен». Мой голос был ровным, но грубым. «Скажи, это пепельница своего отца!» — хмыкнул Марка. Раф молчал и дулся, как подросток, которому сказали, что курение убивает. «Торн не появлялся?» — спросил я, возвращаясь за стол. «Нет». Дарио протянул руку и выхватил мой нагрудный платок, чтобы вытереть им губу которая не переставала кровоточить. Я забрал платок обратно и выкинул его в мусорку. «Эй, потерпишь», — прорычал я, — «продолжай». Мы убрались оттуда, прежде чем появился кто-то ещё. Я отправил наших ребят, чтобы они прибрались там. Они сказали, что за последние два часа никто не появлялся. Я кивнул, а Дарьо тяжело вздохнул. Я отвёз Бьянку в больницу, чтобы ей сделали рентген. Я видел, как Нокс несколько раз ударил её по ребрам. Глухой хруст раздался в воздухе, и алкоголь полился на стол. Я опустил взгляд и понял, что раздавил в руке бокал. «Продолжай». Мой голос выражал полнейшее спокойствие, пока внутри меня бушевал Халк. Я достал из ладони окровавленные куски стекла, собрал со стола осколки и выбросил их в мусор. Марка что-то проворчал и достал из книжного шкафа аптечку. Я взмахом руки дал понять, что не нуждаюсь в помощи. «Что сказал врач?» «Рёбра не сломаны, но...» Дарьо поморщился и почесал бровь. «Но что?» — стиснул зубы я. Дарю, если ты сейчас не расскажешь всё, я, блядь, выброшу тебя вслед за пепельницей!» «Я просто думал...» — разозлился он в ответ. «За свою жизнь я видел множество рентгеновских снимков. Мы с вами не раз ломали конечности. И я знаю, как выглядят сросшиеся кости на рентгене». Я нахмурился, не понимая, к чему он ведёт. «Энца...» Я не знаю, что, чёрт возьми, с ней случилось, но это плохо. Он покачал головой. Её тело, оно всё переломанное. Я не врач, но могу точно сказать, что ключица была сломана дважды. О рёбрах я вообще молчу. Ты хочешь сказать, что это старые переломы? Марко уперся локтями в колени и озадаченно нахмурился. Дарио скользнул языком ране на губе и сглотнул. Я уверен. Я замер. Не моргнул, не выдохнул, не повернул головы. Просто сидел и ощущал, как внутри меня медленно, беззвучно расползается чёрная трещина, из которой вот-вот хлынет обжигающая лава. Старые переломы. Несколько. Давние. «Ты уверен?» — ещё раз спросил я, как дурак. Мой голос был слишком спокойным, чтобы это было нормально. «Энса», — Дарьо выдохнул. У неё тело будто... будто по ней пробежал табун лошадей или... «Как будто её кто-то бил», — закончил я. В комнате повисла тишина, в которой можно было услышать, как оседает пыль. Марка и Раф резко вдохнули и, кажется, не выдохнули, а я просто откинулся на спинку кресла. Потому что стоило мне пошевелиться, я бы уничтожил этот кабинет. Дом, город, чёртову планету. Впервые за всё время я понял, вот почему Бьянка, которую я знал, не была такой тихой, какой её видело общество. Она была приученной к тишине рядом с определённым человеком. К покорности, к страху, к боли. И кто сделал это? Кто создал из неё девушку, которая прятала голос и саму себя? Её отец. Эрик. Грёбаный Торн. Я годами следил за Бьянкой Торн. Изучал её жизнь вдоль и поперёк. Я знал, где она завтракает перед колледжем. Знал, какой приют для животных посещает. Знал, как она щурится, когда общается на языке жестов. В ее досье ни аварий, ни госпитализации с травмами, которые могли бы свидетельствовать о переломах. Была лишь одна запись: огнестрельное ранение и психологическая травма, которая стала причиной потери речи. Она жила с этим, хрипло сказал я, и скрывала. Я посмотрел на документы и флешку, лежащие на столе, и медленно потянулся к ним. Первые страницы в папке содержали финансовые отчёты, в которых можно было легко считать чёрные схемы. Я перевернул очередной лист, и мои пальцы застыли над зернистой фотографией Торна и мужчиной в его кабинете. Между ними лежала пачка денег. Ниже подпись аккуратным почерком. Специальный агент ФБР Уоллес Грант, родственник того мелкого агента из Нью-Джерси. Мой смех был коротким и злым. «Как мы и думали, он работал с федералами», — сказал я и передал папку Марку и Рафу. А если точнее, оплачивал. Дарио присоединился к ним, пока я подключал флешку к компьютеру. «Святое дерьмо!» — пробормотал Раф, выпрямляясь. «Твоя жена могла бы работать шпионом ЦРУ!» Я подавил улыбку, потому что во мне разгоралась странная гордость. «Это госзаказы», — Марко перевернул листы. Он закупал оборудование для реабилитационных и благотворительных центров. А по факту поставлял оружие, — закончил я. Три головы синхронно кивнули. В целом это не было открытием для нас. Однако официальные документы делали всё намного проще и прозрачнее. Я открыл папку с файлами на флешке и быстро посмотрел остальные документы. Некоторые из них оказались бесполезными, но одна папка привлекла моё внимание. В ней были фото и видео. Я открыл первое изображение, и у меня едва заметно дрогнула рука. Это была хроника боли и крови. На экране мелькали медицинские справки и заключения, фото рентгена с трещинами на ребрах, датированные десятью годами назад. «Что там?» — спросил Раф, вставая с дивана. Я наклонил экран, когда он приблизился к столу и сказал. «Вы свободны». «Что там, Энца?» На этот раз вопрос исходил от Марка и лишь Дарио, кажется, понимал всё без слов и молча покинул кабинет. «Проваливайте, это вас не касается». Они смерили меня взглядом, но всё же вышли. Я перевёл дыхание и открыл следующее фото. Ещё рентген. Уже другой год и другая травма. Каждый снимок — отдельный период жизни Бьянки. Я листал молча, листал и листал, и казалось, что эти изображения не закончатся никогда, потому что они никогда не должны были существовать. «Девочка такого возраста не должна становиться клиентом травматологии с чистотой профессионального каскадёра». Я открыл следующую папку, где появились фотографии поверхности кожи. Всё моё тело горело, а лоб покрылся испаренной. Синяки, отпечатки пальцев, следы ремня, следы ботинка — всё это покрывало отдельные участки тела девочки, затем подростка, а потом и взрослой женщины. Я включил одно из видео, на котором стояла молодая версия Бьянки. Она включила камеру на телефоне и повернулась к ней спиной. Её трясущиеся руки захватили платье и стянули его через голову. Вся её спина была фиолетово-синей, словно её разрисовали красками. «Мне шестнадцать. Отец сказал, что я упала. Но я не падала. Я не падала». Её голос звучал так сломленно, что даже у меня, взрослого и жестокого мужчины, Побежали мурашки по коже. Следующее видео я включал в пелене гнева и жажды насилия. Качество изображения оставляло желать лучшего. Камера дрожала, но происходящее всё равно угадывалось. Бьянка лет семи сидела на стуле, а её отец хищником ходил вокруг неё. Торн приказывал ей говорить, и как только она начинала заикаться, он бил её электрошокером. Это продолжалось до тех пор, пока она не произнесла предложение без заикания. «Блядь! Блядь! Блядь!» Ни один здравомыслящий человек не захотел бы вообще говорить после этого. Видимо, что и решила сделать Бьянка, когда стала старше. Что, чёрт возьми, было не так с её отцом? Это всего лишь заикание. Она не могла контролировать этот недуг, да и не то чтобы это вообще было недугом. Я считал её речь обычной. Может, Бьянке и не всегда удавалось произнести без запинок предложения, но она всё равно делала это уверенно и искренне. Я разбил рты своим кузенам, которые смеялись над её заиканием на свадьбе, а её отец пытался вырезать это из неё. Я дрожал от ярости так сильно, что подо мной скрипело кресло. Теперь у меня был не повод для войны, а приговор для Эрика Торна, аккуратно подписанный его дочерью, Бьянкой. Dela Morte.